Подражая немецкому новатору в театральном деле, Максу Рейнгхарду, они стремились разрушить формальную границу между сценой и зрителями, устраивая постановки на улицах, заводах и на фронте. Зрителям предлагалось участвовать в действии наряду с артистами. На Западе все это было не в новинку, но в Советской России это привело невиданные масштабы. Грань, отделявшая реальность от вымысла, была стерта, что помогло устранить различие и между реальностью, и пропагандой. Театр Агитпропа вульгаризировал драматическое искусство, превратив героев в картонные фигуры, символизирующие безупречное добро и неприкрытое зло, отпускающие грубые шутки и возбуждающие в зрителях яростную реакцию. Величайший инноватор русского революционного театра Всеволт Мейерхольд в первые годы советской власти пользовался буквально неограниченными правами на сцене и в кино. Исповедующий коммунизм, он мог рассчитывать на щедрые субсидии от Луначарского для осуществления своих амбициозных планов реализации «Октября» в театре. Мейерхольд воплотил на сцене первые драматическое произведение, созданное для советского театра. «Мистерию буф» Маяковского. Премьера спектакля состоялась в первую годовщину Октябрьского переворота. Главными героями здесь выступают семь пар чистых, богатых, и семь пар нечистых, бедных, которые, пережив потоп, находят пристанище на Северном полюсе. Нечистым удается победить чистых и не извергнуть их хват Христоподобная фигура человека просто эту роль исполнял сам Маяковский, Приносит новые Евангелие. «Не о рае Христовом, ору я вам», — говорит он. «Мой рай для всех, кроме нищих, духом, от постов великих вспухших слону, легче верблюду пролезть сквозь игорье ухо, чем ко мне такому слону. Ко мне, кто всадил спокойно нож и пошел от вражьего тела с песнью, иди, не простивший ты первый вхож в царствие мое небесное». Нечистые попадают в обещанный попами рай, который кажется им столь же скучным и продажным, как земля. В своих скитаниях они, в конце концов, находят земной рай коммунизма, город, который, судя по ремаркам Маяковского, представляет собой идеализированную версию города Детройта времен Генри Форда. Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир, Обвитые радугами стоят поезда, трамваи и автомобили. Даже бесплатные пригласительные билеты не смогли привлечь на пьесу Маяковского рабочих и крестьян, а театралы и профессиональные актеры, и режиссеры бойкотировали ее. Зато большой популярностью у широкого зрителя пользовались постановки по образцу традиционного раешника, когда в импровизированном балаганчике Любимый народный герой «Петрушка» защищал бедных и избивал кулаков. Были еще агитки, короткие театрализованные действия на злободневные темы, как, например, о пороках церкви или пользе личной гигиены. Ставились они с использованием минимальных сценических средств в поездах, которые курсировали по российским городам или прямо на автомобильных платформах и трамвайных площадках, На улицах то и дело высмеивали и громили прежних врагов, призывая зрителей самих приложить к этому руку. Излюбленный жанр — противопоставление прошлого и будущего в виде контрастных образов. Сначала царские солдаты в голубых мундирах, с примкнутыми кружьям штыками, конвоирующие по улицам группу политических узников. На смену им приходят красноармейцы, ведущие закованных в цепи белгвардейских офицеров. Затем следует колоритные группы из священников, генералов и спекулянтов, над которыми все потешаются, потому что они вырежены в богатой одежды, а шеи их обвязаны толстой вьевкой. Во время демонстрации против Англии посреди площади была установлена жестикулирующая кукла, которая должна была изображать английского дипломата, вручающего ноту. Гигантский рабочий кулак ударом, Иностранного деятеля Фонесу прерывал дипломатическую церемонию В другой раз англичанина изображала гигантская фигура Во фраке и цилиндре, установленная на крыше автомобиля Оратор каждый раз, когда речь заходила об Англии Прямо адресовался к этому чучу Вскоре угрозы чучу усыпались уже из толпы зевак Англичанин между тем расхаживал Элегантный и вызывающий, то и дело вставляя в глаз монокль пока рабочий большевик, раскачав молот, не вскакивал на крышу автомобиля. Одним ударом он сбивал фигуру, которая на коленях просила пощады, рабочий оборачивался к толпе и спрашивал, пощадить ли мы англичанина или нет. Как и следовало ожидать, толпа в один голос вопила «Прибей его!», на что рабочий поднимал молот и трижды изо всех сил опускал его на голову чучелом. Случайно из зрителей поднимал сплющенный грязный цилиндр, собирал обломки монокля и, демонстрируя все это собравшимся, с торжеством провозглашал «Вот все, что осталось от нашего врага». Рабочий и случайный зритель были, разумеется, профессиональными актерами, и предназначена была такая постановка вовсе не для развлечения публики и не для просвещения ее, а для возбуждения ненависти к классовому врагу. Ярким примером такой акции ненависти была пьеса Сергея Третьякова «Слышишь, Москва», поставленная в 1924 году Сергеем Эйзенштейном. Эйзенштейн, прежде чем стать кинорежиссером, был заметной фигурой в театре пролеткульта и вынашивала идею покончить с театром, как институтом, оторванным от повседневной жизни. Его технические эксперименты позволяли манипулировать настроением публики. Доводя ее до состояния крайнего напряжения И высшим достижением режиссера в этой области Явилась постановка пьесы Третьякова По замыслу спектакль должен был собрать волевой кулак Распыленные зрительские эмоции И создать в психике зрителя целевую установку Диктуемую происходящей на борьбой германских рабочих за коммунизм Второй и третий акты создали достаточное напряжение в публике разрядившиеся в четвертом акте при сцене штурма рабочими фашистских трибун. В публике повскакались в место. Раздались выкрики «Вон, вон! Граф удирает! Хватай его!» Какой-то великовозрастный рабфаковец, вскочив, кричал по направлению кокотки «Чего с ней, церемонится? Бери ее!» Покрыв эту фразу крепким словом, а когда кокотку по сцене убили и сбросили с лестниц, Облегченно вырвался и добавил «Так ей надо!» Настолько внушительно, что сидевшая рядом дама в мехах не выдержала, вскочила и перепуганно выпалив «Господи, да что это? Этка здесь начнут еще!» — бросилась к выходу. Каждый убитый фашист покрывался аплодисментами и криками. Без задних рядов некий военный, как сообщают, выхватил был наган и направил на кокотку, но соседи вовремя привели его в чувства. Этот подъем коснулся даже сцены, участвовавшей в сценической толпе студийцы и изо пролеткульта, стоявшие для декорации, не выдержали и полезли в атаку на установку, пришлось стягивать за ноги. Более утонченный сатирический театр возник в 1919 году в ответ на статью Луначарского, где он говорил, что тяжелые условия жизни делают юмор настоятельной необходимостью. Следуя его призыву «Будем смеяться», в Витебске образовался сатирический театр, коллектив которого впоследствии перебрался в Москву. Театр революционный сатир, или Теревсад, следовал модели дореволюционных театров Кобары. Московский Теревсад и его подобие в разных городах пользовались большой популярностью. Однако едва правительство само стало мишенью сатиры, оно резко охладело к этой затее. В 1922 году состоялась постановка пьесы «Россия-2», представляющая с полушутливой, полуностальгической интонацией жизнь русских эмигрантов на Западе. Начальство, обеспокоенное симпатиями публики к белым эмигрантам, их антисоветским настроением распорядилось о закрытии театра. Самым любимым театральным жанром в 20-е годы были инсценировки. Они устраивались под открытым небом, с многочисленной массовкой и воплощали большевистскую версию исторических событий. Поставленные с размахом такие доку драмы, документальные драмы, перемешивали правду с вымыслом, театр с цирком. Этот жанр тоже не был нов, с ним еще до начала Первой мировой войны экспериментировали в Европе и Америке. Но приемы, которые на Западе служили для развлечения публики, в Советской России предназначались к убеждению ее. Действие сводилось к обнаженному конфликту, а действующие лица к примитивным символам. Мимика и жесты заменяли речь, бурлеск заслонял сложности человеческих отношений. Самая знаменитая постановка в этом жанре – под названием «Взятие Зимнего дворца» была осуществлена к третьей годовщине октября в самом центре Петрограда на месте реальных событий. Постановщики, объявившие об отказе от идеи точного воспроизведения картины событий, остались верны и своему слову. Все участники, которых насчитывалось около шести тысяч, должны были выступать как один коллективный актер. По описанию очевидцев. Но вот пушечный выстрел возвещает начало представлений Площадь погружается во мрак. В напряженном ожидании проходит несколько минут. Все взоры устремлены к астраде, хранящей безмолвие. К этому времени дождь перестал лить. Все новые и новые группы зрителей со всех сторон вливаются в густую толпу, наполняя площадь. Наконец освещается мост, соединяющий красную и белую площадки, и восемь герольдов, Призывными звуками фанфар возвещают о начале. Раздаются звуки музыки, представление началось. Многотысячная толпа, затаённым дыханием, следит за развертывающимся действием. Смех и меткие остроты вызывают появление Керенского, напыщенно принимающего восторженные приветствия своих поклонников. Нынче-то спеси поубавил, обивая пороги у министров до да банкиров за границей, слышится в толпе рабочих. «Да, тяжело даются ему заработанные денежки», — отзывается молодой красноармеец, не отрывая глаз от сцен Быстрая смена событий на сцене приковывает к себе напряженное внимание зрителей. Июльская попытка свергнуть ставшее ненавистным временное правительство Керенского, закончившееся временным поражением пролетариата, вызывает тяжелый вздох разочарования. Толпа алчит скорейшие победы восставших рабочих над опротивившей буржуазией, сделавшей себе кумира в лице Керенского. По мере нарастания революционного порыва в густой все пребывающей толпе рабочих солдат на красной площадке поднимается настроение зрителей. Но вот все громче и громче, все увереннее и увереннее несется многоголосый хор, возвещающий власть советов. Среди приверженцев Временного правительства паника. Они разбегаются в разные стороны. Керенские его министры спасаются на автомобилях, вызывая своим поспешным бегством восторг зрителей. Пролетариат победил. «Ура!» несется со страны над голосом хором. «Ура! Ура!» несется в ответ со стороны зрителей. Начинается стремительная атака Зимнего дворца. Зрители наэлектризованы Еще моменты, кажется, толпа вырвется за граду И вместе с автомобилями и толпами солдат и рабочих Бросятся на приступ последней твердыни ненавистной Керенщины Но вот канонада стихает Дворец взят, и красное знамя развивается над ним Оркестр исполняет интернационал Подхватываемый десятками тысяч голосов После окончания инсценировки В одна за другой полетели ракеты. Снопы золотого дождя, рассыпаясь, гаснут в вышине. Тысячи серебряных огней летят вниз, прямо в толпу. Моментом делается светло, как днем. Только теперь видна вся многоголовая масса народа. Площадь сплошь покрыта людьми. Без всякого преувеличения можно сказать, что на площади Урицкого в этот вечер прибывало никак не менее ста тысяч человек. «Русский советский театр» 1917-1921 годов под редакцией «Юффита А.З. Ленинград» 1968 год, страницы с 272 по 274. В 1927 году Сергей Эйзенштейн повторил постановку штурма Зимнего дворца в своем фильме «Октябрь». С тех пор кадры из этого фильма сыгранные статистами, часто воспроизводится в Советском Союзе и на Западе в качестве документальных материалов. Были еще такие же массовые представления, как «Мистерия освожденного труда», «Блокада России», но от таких действий устраивавшихся и в провинции, пришлось отказаться из-за непомерных затрат. Их успешно заменила кинопродукция. Ленин, воодушевленный пропагандистскими возможностями кинематографа, утверждал, что кино для большевиков важнейшее из искусств. А его главная задача, по мнению Луначарского, пропаганда. В период гражданской войны частные и государственные студии занимались в основном производством пропагандистских короткометражек, агиток, как правило, длившихся не более получаса. Из 92 лент, выпущенных в период 1918-1920 годов, 63 принадлежали именно этому жанру. Их демонстрировали в стационарных кинозалах и в агитпоездах, колесивших вдоль и вперёд по всей стране. Вскоре период сотрудничества с частными киностудиями закончился национализацией кинопроизводства и кинопроката вместе с коммерческой фотографией. В декабре 1922 года было образовано советское учреждение Госкино, призванное заниматься вопросами кинематографии. Кино так сильно приглянулось большевистским пропагандистам, не только по финансовым соображениям, но и потому, что в нем достигался уровень реализма, какого-нибудь другой вид искусства не мог обеспечить. Они заметили, что русская аудитория остро реагирует на американские фильмы, широко демонстрировавшиеся в то время в России. Анализируя причину такого явления, один из пионеров советского кинематографа Лев Кулешов пришел к выводу, что оно объясняется применением двух технических приемов – крупным планом и монтажом, то есть быстрой сменой коротких эпизодов, представляющих некоторые события или образ с различных точек зрения. Поскольку основной целью большевистской пропаганды было вызывать ненависть к врагам нового режима, кино представлялось идеальным орудием достижения этой цели. Образцом послужила лента «Гриффита. Нетерпимость» 1916 год. В 1919 году демонстрировавшийся в Москве. Говорят, что Ленин был под таким впечатлением от просмотра этого фильма, что приглашал автора возглавить советский кинематограф. Правда это или нет, бесспорно, что все фильмы первого советского десятилетия носят явный отпечаток влияния американского режиссера. Художники, архитекторы, музыканты, сотрудничавшие с большевиками, стремились идти в ногу с революционными переменами в политической, экономической и социальной жизни страны. Это требовало не менее революционного новаторства и в творчестве. Первые годы советской власти ознаменовались неистовыми экспериментами в изобразительном искусстве и музыке. Художники и скульпторы, при всей свободе творчества им предоставлены, находились под контролем чиновников из отдела изобразительных искусств, или ИЗО, образованного в январе 1918 года в качестве отдела при Наркомпросе и возглавлявшегося художником Давидом Штернбергом. Музыкальной жизнью распоряжался музыкальный отдел наркомпроса МУЗО. Чтобы устранить влияние на искусство традиционных институций, власти 12 апреля 1918 года закрыли Российскую Академию художеств Как и в театре и кино, в изобразительном искусстве огромные усилия потратили на разрушение барьеров, отделяющих искусство от жизни. Профессионализм оказался в немилости. В свойственной тому времени парадоксальной манере молодые архитекторы, работавшие в мастерской Ладовского, заявили «Будущее принадлежит тем, кто крайне не талантлив в искусстве». С целью привести искусство в жизнь ведущие творческие силы в 1920-21 годах объединились в группу конструктивистов, которые, по примеру руководителей высшей школы строительства и художественного конструирования «Баухаус» в Германии, стремились стереть различия между искусством высоким и прикладным. Конструктивисты работали во всех сферах изобразительного искусства – живописи, зодчасти, в производственном дизайне, в конструировании одежды, плакатном деле, книжном оформлении. Ни его адепты, ни историки – не могут с точностью определить эстетические принципы конструктивизма. Его программные заявления состоялись из лозунгов, в основном негативного свойства. Поэтому легче сказать против чего, нежели за что выступало это движение. Оно отрицало традиционное искусство, под чем, по всей видимости, понималось все, когда-либо созданное человечеством, от наскальных рисунков эпохи неолита до постимпрессионизма. Само искусство объявлялось врагом. «Мы объявляем непримиримую войну искусству», — гласил Эпигров одному из их манифестов. «Смерть — искусству Искусство кончено. Ему нет места в людском трудовом аппарате. Труд, техника, организация и так далее». Конструктивисты призывали художников забросить свои мастерские и отправиться на заводы и фабрики — истинный источник вдохновения в современном мире. Искусство, воплощенное в конкретные предметы, объявлялось смертво. Несмотря на эти декларации, художники этого направления продолжали создавать те самые отвергаемые предметы искусства. А что еще может сделать художник? И вместо того, чтобы сливаться с трудящимися массами в едином порыве, предпочитали проводить время в дружеском общении со своими коллегами, во все тех же презренных мастерских и кофейнях. В их творениях трудно углядеть какой-либо общий принцип, кроме стремления эпатировать публику и быть непохожими на других. В своей решимости убить живопись конструктивист Александр Родченко создал три холста, закрашенных в три первоначальных цвета — красный, синий и желтый. «Я заявляю, этим все сказано», — объяснял В искусстве книжной графики конструктивисты отказались от всякого подобия традиционной симметрии и прямых линий. Конструктивистская мебель должна была радовать взор, а не заботиться об удобстве потребителя Модели одежд подчинялись прямоугольным формам, словно не принимая во внимание особенности строения человеческого тела, футуристические костюмы для безграмотного населения басово и оборванного. Музеи оказались не в почете, и искусство вышло на улицы. Правительство придавало большое значение роли плаката. В период Гражданской войны советское плакатное искусство разило белых и их иностранных приспешников. Враг изображался жирным червем, тогда как советский герой носил четкие, чистые арийские черты. После окончания войны плакаты широко использовались в дидактических целях, как, например, для борьбы с религией, пьянством, неграмотностью и для сбора средств в пользу голодающих крестьян. В 1918-1919 годах художники на службе большевиков расписывали дома, поезда и трамваи пропагандистскими призывами и рисунками. В Москве деревья перед Большим театром были измазаны краской, В Петрограде то же самое можно было увидеть на Дворцовой площади. В Витебске культурные колыбели Марка Шагала центр города лел знаменами и политическими воззваниями. Признанные властями архитекторы и градостроители разрабатывали самые фантастические планы тотальной реконструкции российских городов и призывали к полному разрушению старой застройки, чтобы высвободить место, для своих монументальных проектов жилых домов и госучреждений. Эти грандиозные замыслы так и остались на бумаге, отчасти из-за недостатка средств, но главным образом тормозились из-за необходимости сноса под них исторических сооружений. В итоге Петроград сохранился почти нетронутым, словно исторический музей под открытым небом. Центр Москвы претерпел радикальные перемены в результате сноса старинных строений, Но это произошло уже позже, при Сталине, и скорее ради безопасности, чем из эстетических соображений. Авангардистские архитекторы, в поисках материала, который мог бы соответствовать духу новой коммунистической эры, заклеймили буржуазностью дерево и камень и избрали для себя железо и бетон. Самый известный пример ранней коммунистической архитектуры – проект памятника Третьему интернационалу в Москве созданный Владимиром Татлиным в 1920 году. Конструктивист Татлин утверждал, что пролетарская архитектура должна быть динамичной, и ее сооружения должны быть такие же мобильные, как современный индустриальный город. Его памятник состоял из трех ярусов. В основе помещался куб, который делал один оборот в год вокруг своей оси, В нем располагались помещения для проведения Конгрессов Третьего Интернационала. Следующий ярус в виде пирамиды совершал один оборот за месяц и вмещал рабочие помещения Коминтерна. Венчало строение. Цилиндрическая конструкции обращавшаяся вокруг своей оси за сутки, в ней предполагалось расположить информационные и пропагандистские службы. Со стороны эта конструкция напоминала гигантскую пушку. Будь Татлинский проект воплощен в жизнь, он стал бы в то время самым высоким творением рук человеческих мире, возносясь в небо на 400 метров. Но памятник так и не был воздвигнут. Татлин экспериментировал в других областях дизайна. Например, он сконструировал летательный аппарат, приводимый в действие мускульной силой человека, названный в его честь Летатлин, 1929-1931 год. Признавая его определенную эстетическую ценность, нельзя не отметить, что аппарат был практически бесполезен с точки зрения цели, ради которой он был сконструирован, а именно летание. Что выглядит особенно странно для художника, который прокламировал лозунг «не старые не новые только необходимое». То, что Литатлин пролетел на испытаниях всего только несколько метров, пишут западные исследователи конструктивизма, несущественно в сравнении с его ролью экстраординарного символа, воплотившего стремление вдохнуть в социальную сферу практики дух художника, познавшего универсальную истину. Какова бы ни была эта универсальная истина, она, во всяком случае, была не из области аэродинамики. Музыкальная жизнь зависела от музо-музо, без чего разрешения не мог состояться ни один концерт. Музо требовал строгого отчета от всех музыкантов. Выдающиеся русские композиторы и исполнители, не пожелавшие подчиняться чиновничьей воле, покинули страну. Те же, кто остался, разбились на два противоборствующих лагеря, в яростно воющих за государственные субсидии, а Смовитов, которые оставили модернизм, и Рамповитов — выступающих за примитивизм. Самые одаренные из них, как, например, Александр Глазунов, перестали сочинять музыку, когда копигоны бросились создавать агитки. Советская музыка, сочинявшаяся в 20-е годы, в большинстве своем удивительно пустая и синтетическая. 20-е годы изобилуют именами русских композиторов, которых сейчас едва ли кто и вспоминает, копировавших внешние приемы, Модернистские трюки, социологические эксперимент Все эти эксперименты-инновации, вплоть до отказа от дирижера и исполнения музыки посредством каких угодно, только не музыкальных приспособлений, как считалось, тоже отражали современную жизнь и связь с производством. Как и в архитектуре, прилагались огромные усилия, чтобы сбросить оково-традиционных средств выражения. Организовывались музыкальные оргии, где в качестве инструментов выступали ревущие моторы, турбины и сирены, а дирижер представал как мастер по шум В Москве устраивались симфонии фабричных гудков, в чем, по словам очевидцев, вышла такая какофония, что публика не смогла распознать даже мелодию интернационала. Апофеозом этого жанра стало представление, состоявшееся в Баку в 1922 году, В пятую годовщину Октябрьского переворота концерт, исполнявшийся моряками Каспийского флота под аккомпанемент судовых сирен, фабричных гудков, двух арт-батарей, пулеметов и аэропланов.